Глава 62. Предсказание прошло спокойнее. Нейлин зашел в аудиторию с хмурым видом и повторил фразу про необходимость сопровождать меня на экзамены, зачет. Однокурсники, еще не успевшие отойти от медицины, вздрогнули. Массово. Препод, вампир Гашран только кивнул. По предсказаниям у нас был зачет. И в отличие от обычных занятий тут следовало озвучить, пусть и кратко увиденное. Но это для тех, кто сможет войти в транс, конечно. И снова я отвечала первой. В транс вошла легко. Впрочем, как обычно. Прошла по знакомому тоннелю и оказалась в ярко освещенной просторной комнате, похожей на тронный зал. Особенно намекали на это два кресла на высоте, у дальней стены, обитые бархатом и украшенные драгоценными камнями. А еще портреты на стенах. А на портретах эльфа в коронах. Похоже, я действительно попала в тронный зал. «Нет!» – послышался резкий громкий голос. И словно из воздуха появилась фигура красавицы эльфийки одетой в богатое платье. «Нет, слышишь, я никогда не дам согласия на этот брак. И твой отец тоже. Наша семья откажется от тебя, если ты выйдешь за него. Ты никогда не сможешь вернуться в вечный лес». «Откажется? Семья?» Иронично произнес еще один очень знакомый голос. Васиэль. Она появилась напротив матери, также богато одетая, с прямой спиной, уверенная в себе. «Оказывается, я многого не знаю у своей подруге «О чем ты, мама?» Вы все давным-давно отказались от меня. я не спрашиваю твоего позволения. Оно мне не нужно. Я ставлю тебя в известность. Он мой жених, мой будущий муж. На днях состоится наша свадьба. И мне, честно говоря, плевать, что ты, отец или кто-то из родни, думаете по этому поводу. Портал. Василь переступает через него и оказывается в объятиях Патрика. Угу, того самого. Демона. Миками меня выкинул из видения. Я вернулся в аудиторию, потрясла головой. Батюшки Светы, вот это видение. Да меня на части порвут, если узнают. «Адептка Ольга?» Вопросительно произнес гашран «А, что?» «Ах, да, надо же хотя бы намекнуть. Зачет же?» Мне привидело сообщение Васиэль с матерью. Та была недовольна выбором дочери. Жениха тоже видела. Паксливо усмехнулась я, игнорируя любопытные взгляды на Элины и самой Васиэль. гашран только кивнул, принимая к сведению мои слова. Остальные предметы я сдала относительно легко, условившись с преподавателями, прийти на пересдачу уже после свадьбы. Ничего ужасного больше не происходило. Но Наэлин по-прежнему сопровождал меня в УЗЕ. Ни ему, ни Васиэль я подробности видения не рассказала. Вот еще обойдутся оба. «Ты увидишь его?» Только и сказала я Васиэль. «И сразу поймешь, что он твой. И судя по тому, что я видела, твои родители ни в жизни не примут его». «И плевать!» Фыркнула Васиэль. «Они вообще мало кого принимают в свой круг. Ты же поняла, кто они?» Я кивнула. «Вы эмоционально общались с матерью в тронном зале. Сложно было не понять». Вот пусть и живут там, всей семьей. Раздраженно отрезала Васиэль. Я, видите ли, позорю их рот своей магией. Не умею и не желаю уметь то, что должна знать и уметь любая эльфийка. Пусть сами свои зелья варят. Я только хмыкнула про себя. Ах, вот в чем дело. Васиэль бракованная, по их мнению. Что ж, тем легче и будет ужиться с демонами в их мире. С Нейлином тоже было не так уж и сложно. Я только намекнула на связь между одним демоном, которого надо пригласить на нашу свадьбу, и моим предсказанием. Нейлин пакостливо ухмыльнулся, сложив два и два, и с удовольствием отправил карточку приглашения на свадьбу в мир демонов. Он был очень удивлен, скажем так. Потом рассказывал мне Нейлин. Вышел на связь и пару раз даже переспросил, не ошибся ли адресом. Но он придет, уточнила я. Вот где еще можно познакомить этих двух существ. Идеальное же место свадьба А куда он денется? Заявил, что хочет самолично убедиться, как сидит на тебе подаренное платье. Я только головой покачала. Мальчишки. Великовозрастные мальчишки. Один подкалывает приятеля, другой делает пакость императорскому семейству эльфов. И оба считают себя взрослыми, половозрелыми особями. Угу. А между тем свадьба неумолимо приближалась. Да что там. Она, можно сказать, уже стояла на пороге. Пора было выходить замуж. Сначала мне, потом Ленке. Ну и в конце списка – ВСЛ.